Они только теперь обратили внимание на то, что зал трактира выглядел так, словно здесь произошло побоище. Из шести укрепленных на стенах светильников горели только четыре. Перевернутые столы беспомощно воздевали свои ножки к прокопченному потолку, одна из длинных лавок была сломана пополам, а весь пол усеян глиняными черепками, среди которых тут и там темнели лужи пролитого вина а располагавшиеся над стойкой полки были пусты. Пуст был и опрокинутый на бок бочонок в углу зала. Подойдя к нему, Зой шумно принюхался. «Водка грушевая!» – трагически молвил он. «Что за люди, а? Нет бы зачерпнуть, сколько потребно, и уйти во свояси. Так надо еще и бочонок свалить!» Только о себе и думают нет, чтобы о своем же братье-воине побеспокоиться. Ли, прислонив свое копье к стенке, заглянул за стойку и обрадованно гукнул. «Водка!» – закричал Зой. – «Или колбаса!» Тучный караульный зашил рот выволок из за стойки худенького паренька, в легкой, уже точно не по сезону одежке, коротких портках и тесной куртке с продранными на локтях рукавами. «Попался!» — хищно выговорил Зой, в развалку подходя к пареньку. Тот обхватил себя за плечи, видимо, чтобы хоть немного унять дрожь, и выкрикнул звонким, как у ребенка, полным слез голосом. «Прислуживаю я здесь! Ризик мое имя, славные господа! Ежели не верите, спросите в городе у кого угодно!» «У кого же нам спрашивать?» — усмехнулся довольный произведенным эффектом Зой. Половина города в леса окрестная сбежала, другая половина по норам своим затаилась. «Предатели его величества идут на корм демонам!» Страшно оскалившись, зловещим шепотом выговорил Зой. Красноречиво, указав в сторону выбитой двери, ратник добавил. «Стоит мне только свистнуть, как сразу сюда десяток тварей избежится. Легче легкого! Хочешь?» Паренек буквально захлебнулся ужасом. Он рухнул на колени и протянул дрожащие руки к Зою. Не в силах говорить, зачмокал посиневшими губами, и из глаз брызнули слезы, да такие обильные, что мгновенно залили все лицо. «Ну ладно, ладно», — потрепал Зой Ризика по плечу. «Ты не очень-то, мы ж еще не того, мы только предателей демонам бросаем, а с тобой ничего пока не решили». «Может быть, ты и не предатель вовсе? Скажи, друг, водка где?» «Нету!» — шепнул паренек. «Ваши приходили, все, что было, изволили выпить, и мне еще по шее настучали за то, что мало, а сами боченок опрокинули!» «Так!» — снова посуровил караульный. «Вот теперь я вижу, каков ты на самом деле!» На улице, где-то недалеко от трактира, пронзительно заорал смрадокрыл, И, отзываясь еще несколько тварей, вонзили в черное небо копии отвратительного скрижащущего клёкота. Ризик едва слышно ойкнул. Зой и Ли побледнели. Впрочем, Зой довольно быстро справился с волнением. «Слыхал?» — нахмурился он в сторону Ризика. «То-то! А ты думал, мы с тобой тут шутки шутим? Последний раз спрашиваю, где водка?» «Нету больше, добрые господа!» — простонал паренек. «Хотите, землю есть буду, чтобы поверили!» И он прижался лбом к грязному полу и раскрыл рот, будто на самом деле хотел вцепиться зубами в одну из досок, которыми был выложен пол. «Да не может быть, чтобы они все выпили!» — с тоской проговорил Зой. «Я тебя не виню, парень!» — вздохнул Зой, похлопав Ризика по плечу. Видно, решил зайти с другой стороны. «Ты еще малец и многого не понимаешь. Может, ты какого смутьяна слушал, а? О чем тут в трактире вашем говорили?» «Ого, говорили!» — схлепнул Ризик. «Разные говорили. Правда ваша, господин. Что сэр Эрл великую силу в серых камнях собрал, говорили. Что принцессу вовсе никто не украдывал, она сама сбежала от его величества, потому что его величество он... он... Срамно повторять, старого короля уморил. И он страшно вымолвить, даже совсем не человек. То есть когда-то был человеком, а теперь нет. Зой сплеснул руками и сокрушенно покачал головой. Словно хотел сказать, ну вот, я так и думал. «Еще говорили», беспрестанно всхлипывая и сглатывая, глядя на караульных преданными глазами, продолжал лепетать паренек что многие из знатных в сторону сэра Эрла принимают, а все из-за того, что, мол, великий народ за сэра Эрла стоит, и в битве с его величеством высокий народ сражаться будет вместе с бунтовщиками». «Брехня!» — нервно оглянувшись на дверь, выпалил Зой. «Чтоб высокий народ мятежников и предателей поддерживал!» «Так нам капитан говорил. А тебе, малец, такие вредные разговоры не надо было слушать» а надо было сразу за городской стражей бежать». «А я не слушал», – высвечивая в глазах отчаянную искренность, воскликнул Ризик. «Клянусь, я же ведь за его величество я жизнь готов отдать». «Вот», – Зой положил руку пареньку на плечо, – «это слова умного и честного человека. Жизнь отдать – это хорошо, а выпивку отдать, всю-всю, всю, которая есть, – это еще лучше». И тут что-то громко и сухо треснуло над головой троицы, будто на крышу упал громадный валун. Соры труха посыпались из потолочных перекрытий. Гвардейцы непроизвольно присели, а Ризик так и вовсе распластался на полу, закрыв голову руками. Зой опомнился в нескольких десятках шагов от брюхатой кобылы. Он остановился, тяжело дыша, и задрал голову. В черном небе Метались громадные бесформенные тени. А меж этих теней скользили, появляясь и исчезая, яркие отблески, похожие на вспышки невероятно толстых молний. В лицо Зои вдруг ударила стрела свиста. Он моргнул, а когда открыл глаза, то увидел, что сверху, по стремительной дуге, на него несется странное, невиданное существо. Зой смотрел на существо лишь мгновение – но каким-то непостижимым образом за это короткое время успел хорошо его разглядеть. Существо имело острую волчью морду. Из зубастой пасти рвался пугающий свист, длинное, подобно змее извивающееся туловище, покрытое крупной чешуей, и мощные крылья, точно выкованные из какого-то невиданного металла. Перья сверкали голубовато-серебряными отточенными клинками – К широкой чешуйчатой груди тварь прижимала передние конечности, очень напоминавшие мускулистые человеческие руки. Горгулья качнулась в голове караульного. Настоящая, живая горгулья. Но как? Зой был изумлен, увидев ваучье существо из древних легенд, одно из тех созданий, которое в шести королевствах считалось Если не плодом воображения сказочников и министрелей, то, по крайней мере, давным-давно исчезнувшими с земель населенными людьми. Но более всего Зоя поразило то, что Гаргулья несла на себе всадника. Всадник этот выглядел как человек, но караульный почему-то сразу понял, что человеком всадник быть не может. Лицо его закрывала светящаяся маска – И очень длинные зеленые волосы летели вслед тяжело колыхавшимся шлейфом. Необычно крупное тело всадника, выглядевшее тем не менее изящным и пропорциональным, облегало броня, светившаяся таким же холодным ровным светом, как и маска. В руках всадник держал короткий жезл, один конец которого изумрудно искрился. Крылатое существо пронеслось над ним, обдав ледяным потоком воздуха. Позади Зоя послышались крики и топот. Он обернулся. Истошная вопя неслась по улице, быстро к нему приближаясь большая группа людей. Стараясь ни о чем не думать, гвардеец побежал вперед. Несколько раз он спотыкался и падал. Ноги его отчего-то сделались мягкими и непослушными. И очень скоро толпа нагнала его. Острый свист хлестнул по толпе, и она заколыхалась сама в себе, погасив скорость движения. Зоя остановился. Его толкнули раз-другой, но он устоял на ногах. И поднял глаза вверх. Над крышами окрестных домов бешено кружились друг вокруг друга смрада крыл и горгулья, несущая всадника. Вот они разлетелись в разные стороны и тут же снова сшиблись в схватке которая оказалась совсем недолгой. Зоу увидел, как смрадокрыл, скользнув под противником, ударил ему клювом в основание крыла, выбив сноп сверкнувших сталью перьев. Гаргуля метнулась вбок и вверх, остроконечным змеиным хвостом, разнеся в мелкие осколки печную трубу, и тогда ее всадник взмахнул искрящимся жезлом. Изумрудные искры от жезла вмиг потемнели и отяжелели, превратившись во множество необычайно крупных черных пчел. Горгулья взмыла вверх, почти сразу же пропав из поля зрения караульного, а пчелиный рой с громким гудением окутал замешкавшегося демона, точно спрятал его в мешок. Смрада крыл отчаянно кликача забился в этом мешке и с чудовищной силой врезался в каменную стену ближайшего дома – и рухнул на мостовую, перегородив улицу всего в нескольких шагах от застывшего на месте Зоя. Зой стряхнул головой и тут же обнаружил, что на ней нет шлема. Повернувшись, пошел, пошатываясь подальше от останков смрадокрыла, пошел, а потом побежал. В небе клокотало сражение. Горгульи, управляемые своими всадниками, атаковали крылатых демонов. Повернув за угол, Зой внезапно наткнулся на десяток лучников, вокруг которых, размахивая мечом, топал подкованными сапожищами рожебородый ратник. Лучники и их командир не принадлежали гвардии его величества короля. По сине-желтым накидкам Зой распознал в них наемников из отряда барона из труба, присоединившегося к королевскому войску неделю назад. Тем не менее этой встрече обрадовался Зой безмерно. «Братцы!» – заорал Зой. «Эгей! Братцы!» Лучники даже не посмотрели в его сторону. Понукаемые рыжебородом, они бестолково топтались на месте, то и дело натягивая тетиву своих луков в тщетной надежде поразить стрелами молниеносно пролетавших над ними гаргулей. В тот момент, когда Зой подбежал к ним вплотную, одному из лучников это удалось – Выпущенная им стрела нырнула куда-то под крыло, показавшееся над улицей горгулья. Вряд ли страшилище почувствовало эту стрелу, но на беду стрелявших на них обратил внимание зеленоволосый всадник. Заложив над лучниками крутой вираж, он расслабленно всплеснул рукой, словно стряхивая с ладони что-то к ней приставшее, и помчался дальше. Хрустальный звон наполнил воздух. Над людьми закружился вихрь удивительных полупрозрачных пластинок, формой напоминавших стрекозиные крылья. Опускаясь к земле, эти крылья увеличивались в размерах и вращались все быстрее и быстрее. Изумленный Зой увидел, как одно крыло отсекло голову рыжебородому, пройдя сквозь плоть так легко, словно не встретило на своем пути никакого сопротивления. Когда все крылья улеглись на мостовой, Отряд лучников перестал существовать.